И до того, горестно причинять огорчение, что в тех случаях, когда долг обязывает меня приневолить кого-нибудь к выполнению чего-либо сомнительного и для него неприятного, мне даётся это с превеликим трудом и крайней неохотой. А если мне самому приходится попасть в подобное положение, то сколь бы справедливо ни было сказанное Гомером, а именно, что стыдливость для бедняка – нелепая добродетель, я обычно стараюсь переложить свои обязанности на кого-нибудь еще, чтобы он краснел вместо меня. Но тем, кто навязывает мне неприятное дело, я также с трудом даю отпор, и потому со мною, Не раз случалось, что, желая произнести нет, я не находил в себе достаточных сил для этого. Итак, величайшая глупость пытаться обуздать в женщинах то желание, которое в них так могущественно и так естественно. И когда мне доводится слышать, как они похваляются тем, что их сердце исполнена девственной чистоты и холодности, я только посмеиваюсь над ними. Они заходят, пожалуй, через щур далеко. Если это безубые и одряхлевшая женщина или молодая, но высохшая и чахоточного вида девица, то хотя и и не очень-то веришь, их слова всё же до некоторой степени правдоподобны. Но кто из них предлагает дышать и двигаться те таким от пиратерства немало вредят себе ибо неразумные оправдания на пользулись обвинению Так, например, один дворянин, мой сосед, которого подозревали в мужском бессилии, чей бессилье кинжальчик свисал безобидным крючочком и никогда не поднимался до середины туники По истечении трех или четырех дней после своей свадьбы, желая снять себе давнее подозрение, пустился повсюду напропалую божиться, будто бы в минувшую ночь он двадцать раз насладился со своей супругой, что и послужило в дальнейшем к уличению его в полнейшем невежестве по мужской части и к расторжению его брака. Я не говорю уж о том, что кичиться своим целомудрием, как упомянутые мной дамы, в сущности нечего, ибо где же воздержанность и добродетель, если нет побуждения обратного свойства. А в таких случаях нужно сказать: "Да, а мне этого очень хочется, но тем не менее я не собираюсь сдаваться". Даже святые, и те говорят не иначе. Само собой, разумеется. Я имею в виду лишь таких женщин, которые намеренно хвалятся своей бесчувственностью и холодностью, и сообщая об этом серьёзным лицом, хотят, чтобы им безоговорочно верили. Ибо когда на их лицах вы без труда читаете, что они притворяются, когда произносимы имя слова, опровергается их глазами Когда они изъясняются на своем милом тарабарском наречии, где все шиворот на выворот и шито белыми нитками, это мне и впрямь по душе. Я верный поклонник вольности в обращении и непосредственности. Но тут не может быть серединки наполовинку. Если в них нет настоящего простодушия и... Ребячливости, они просто нелепы. И дамам неуместно к ним прибегать. А в такого рода общении они немедленно переходят в бесстыдство. Уловки и хитрости способны обмануть только глупцов. Лжи в этих делах принадлежит почётное место. Это окольный путь, ведущий нас к истине через заднюю дверь. Но если мы не можем сдержать женское воображение, чего же мы добиваемся? А внешнее целомудренного поведения...